Глава десятая. Безграничная удача. Недавнее прибытие Уси в столицу прогремело как гром, вызвав невероятное количество сплетен, хотя после шокирующего инцидента с его участием на приеме в императорском дворце он больше не сделал ничего такого, что приступило к границе приличий. Пока он оставался во временных жилищах, он был тише воды и ниже травы. Поместье для заложников Южного Сяндзяна было достроено только спустя полгода, и неясно, намерено или нет, но это здание расположилось прямиком за поместьем Няннин. Само собой, это не соответствовало этикету и общепринятым нормам. Но никому не было до этого дела, ведь министр Дзянь Сыдзун, который внимательно следил за подобными мелочами и ежедневно использовал слово «неприемлемо», был в эпицентре скандала из-за главной роли в происшествии полугодовалой давности. Уси, ведущий уединенный образ жизни, ничего об этом не знал, в отличие от Дзинь который тоже практически не покидал поместье но прекрасно разбирался во всех тонкостях придворной суеты. И хотя юный шаман жил тихо и скромно, нашлись немало людей, которые хотели воспользоваться ситуацией. Если бы все те, кто искренне желал дацину, беспорядков и хаоса, выстроились в один ряд, то они смогли бы образовать несколько кругов вокруг огромной и величественной столицы. Были и те, кто осуждал министра Дзянь порицая буквально за все, начиная от его поведения на церемонии и заканчивая его тайными связями с женатым мужчиной. Не обошли стороной и самого этого женатого мужчину, после того, как ярость оскорбленного чиновника на злополучном банкете вышла за рамки приличия, закон стал ему не писан. Он тотчас перестал признавать как отца, так и императора, намеревался восстать против государства и вынашивал множество иных коварных замыслов. Жалобы и осуждения фракции первого принца накапливались, как вода в луже. Также было место и тем, кто оставался на стороне Дзянь Сидзуна, во всеуслышание, осуждая черную магию и колдовство юного шамана, критикуя и порицая его на все лады, начиная с того, что он порочил благородную знать и заканчивая всяческими народными нелепицами о бессмертном совершенствовании и даосской культивизации. Все знали, что самым приближенным лицом второго принца Хэлянци был даосский священник по фамилии Ли. Небо мгновенно заволокли мрачные тучи злодейства, колдовства и преступлений. Императорский стол был переполнен жалобами, практически разваливаясь на части под их тяжестью. Несмотря на витающий в дворце темный дух гнилых и подлых намерений, жизнь беззаботных детей протекла довольно быстро. Юноши росли не по дням, а по часам, будто их растягивали как резинку. Не пренебрегая учебой и собственными мыслями, эти полгода пролетели для них со скоростью молнии. Хотя у Си и жил рядом с Денцы, пересекались они крайне редко, юного шамана инстинктивно отталкивал один лишь вид этого симпатичного и утонченного подростка. Его постоянно преследовало ощущение, что за отработанной улыбкой главы поместья скрывается что-то еще, что-то такое, чего он наверняка никогда не поймет. До приезда в столицу он никогда не сталкивался с жителями центральных равнин, поэтому не знал, какими они должны быть. Он просто думал, что проведение величественного первого принца, который призывал всех к убийству в главном зале, было здесь нормой, как и оскорбительные слова императора, который сам не знал, что вещает. Даже таинственный господин Чень, вечно витающий в облаках, был вполне нормальным человеком в глазах Уси по его собственному представлению о поведении жителей Дацина. Но никто из этих людей не был похож на главу поместья нанин, от которого у юного шамана волосы на затылке вставали дыбом. Ему казалось, что лицо этого Цзиньба-Юаня круглый год было скрыто невидимой туманной вуалью и никогда не выражало чего-то определенного даже при ближайшем рассмотрении нельзя было разобрать на нем ясную и понятную эмоцию, которая не сменялась бы в тот же миг. Уси нутром чувствовал, что этот глава няннин слишком сильно отличается от всех его ровесников. Он казался монстром, прожившим сотни лет. Истинные мысли и эмоции в глазах этого юноши были тщетно сокрыты ото всех, и никто не смог бы сказать, Были ли замыслы в его голове праведными или же отнюдь нет? В четыре года дети южного Сяньцзяна обучались основным навыкам лесной охоты и мастерству первой помощи от всевозможных ядов. В семь они уже могли охотиться в группах наравне со старшими, а к десяти выживать в горных условиях Сяньцзяна в одиночку. В столь юном возрасте они с легкостью могли распознать звери для охоты по порыву ветра, видели нрав Лисы сквозь самую лучшую ее попытку скрыть свою кровожадность и инстинктивно знали, где таится опасность. И прямо сейчас все его инстинкты говорили «Уси, держись подальше от этого юноши Цзинь Баюаня». Сам же дзиньцы, который в таких вещах, как человеческие отношения, полагался исключительно на волю судьбы, оставался невозмутим. Он чувствовал, что его хорошие отношения с этим ребенком не задались с самого начала, поэтому ему не стоит беспокоить его. Лишь изредка это все же случалось, когда Хелянь-И силком вытаскивал Дзинци на прогулки и дарил ему разные подарки. Игрушки волчат или зайчат. Тогда дзинци поручал Пин Аню отослать все это в поместье Уси. Таким образом, четыре года пролетели в мгновение ока. И в это время дзянь хоть и примерно, но был в курсе того, чем занимались люди из поместья заложников. Та небольшая шалость с дзянь седзуном на приеме, которая все же изредка всплывала в памяти людей, сделала Уси жемчужиной в глазах принца Хэлян Ци. Только вот незадача, Уси был из рода упертых ослов, как и все его войны, патрулирующие у каждых ворот и всякой двери, если они решили, что вы рожей не вышли то путь внутрь поместья вам закрыт. Они захлопнут ворота, плюнут фразой «Господин не принимает посетителей» и отправят его свояси. С незапамятных времен было принято улыбаться в ответ на улыбку, но юный шаман был мастером бить улыбающиеся лица. Дзинци тайно велел Пин Аню найти надежного человека, чтобы своими деньгами помогать юному шаману в устранении неприятностей. У главы нянина казна была забита до отвала, да император Хеленпей не скупился на щедрые подарки, поэтому он совсем не заботился о количестве потраченного серебра. Один лишь Пин Ань постоянно негодовал по этому поводу. Спустя достаточное количество времени его господин научился тратить деньги на уси настолько легко и искусно, будто все это было само собой разумеющееся. Он все время дулся и бормотал, пока следовал за Дзинци по коридорам. — Господин, хоть поместье на Нина довольно состоятельное, доводить казну до упадка нельзя, нужно уметь правильно распоряжаться деньгами, а не разбрасываться ими направо и налево. Дзинци даже не поднял головы, перелистывая страницу исторической книги о предыдущих династиях и только тихо фыркнул от ответа на упреки. «Э, — Ты что-то сказал? — «Господин, вы такой неблагодарный!» Пин Ань был в ярости. В конце прошлого года пожилой управляющий официально ушел на пенсию и вернулся в свой прежний дом, поэтому абсолютно все дела поместья нянина свалились на плечи Пин Аня тяжким грузом. Начало было неважным, огромное количество работы заставило его не спать ночами, поэтому долгое время у юноши под глазами постоянно были огромные темные круги. Дзинци в это время ничего не предпринимал, если где-то была допущена ошибка, значит ничего не поделаешь. Будь то изобилие или убытки, он просто принимал это как факт, не беспокоясь. Ребенку вроде Пин-Аня стоило набраться подобного опыта, поэтому Дзинци позволил себе расслабиться лишь изредка, внося свою лепту. Таким образом, Дзинци намеревался раскрыть природный дар Пин-Аня к управлению поместьем, который он видел в своей прошлой жизни. Этот юноша был человеком большой мудрости, которая зачастую проявлялась в виде глупости. Он выглядел ветреным, простачком, но когда ему не оставалось другого выбора, кроме как взять управление поместья в свои руки, его талант раскрылся в полной мере. Не потребовалось много времени, прежде чем все пришло в норму. Мелкие бытовые дела, Фермы и магазины, контроль доходов и расходов, все выполнялось правильно и быстро, что сделало его универсальным и полезным управляющим. Единственным его недостатком была вероятная скупость, откуда появлялось недовольство потраченными, по его мнению, впустую средствами. Когда он только-только начал заниматься делами поместья, он заметил, что доходы были меньше расходов. Поэтому тревожность и беспокойство постоянно наполняли его сердце, когда дело доходило до финансов. За прошлый год он полностью посвятил себя урегулированию казны. Он потратил на это так много сил, поэтому тот факт, что его господин беспечно тратил деньги впустую, сильно обижали его. «Господин, после Нового года вы официально войдете во дворец», Отныне на каждое празднование вам стоит укреплять свои связи с важными людьми. А в этом деле лишнего серебра не бывает. Знаете ли вы что?» Дзиньцы повернулся и направился в свой кабинет, игнорируя Пин Аня с его неинтересной болтовней. Однако Пин Ань не оставил все это просто так и последовал за ним, продолжая болтать. «Зачем вы вообще это делаете?» Этим вы намереваетесь заполучить благосклонность второго принца или, может, хотите э, припомнить долг тому южному варвару в будущем, но ведь хорошие люди так и поступают?» Цзиньци резко остановился, обернулся и уставился на Пин Аня взглядом, не предвещающим ничего хорошего. К недовольству Цзиньци, Пин Ань прекрасно знал характер своего господина, как и это его демонстративное угрюмое лицо со злым взглядом. Который Дзин часто использовал для того, чтобы отвязаться от навязчивых незнакомцев. Он никогда не принимал это близко к сердцу, поэтому, не шелохнувшись, продолжил говорить тем же грубым и недовольным тоном: Господин, неужели я не прав, Пин Ань! Лицо Дзинцы изменилось, но тон его голоса все еще звучал предостерегающе. Этот слуга здесь, глядя в эти честные, и добродушные глаза, желающие ему только лучшего, Дзинцы глубоко вздохнул, выдохнул, а затем снова вздохнул, и так еще пару раз, пока не закашлялся от чрезмерного раздражения. Все, что он смог из себя выдавить, так это импульсивный совет. Если соберешься жениться, бери в жены глухую. Взмахнув рукавами и громко топнув при повороте, он пошел прочь. Пин Ань абсолютно не обратил внимания на эмоциональное возмущение своего господина и снова открыл рот, чтобы продолжить свои тирады. Глава поместья, недавно вам пришло приглашение на банкет 3 числа следующего месяца в честь имени господина Лу. Хотите ли вы посетить? Отправь представителя. Он настаивал на вашем личном присутствии. Господин Лу Великий, конфуцианский ученый прошлой эпохи и во всех уголках мира полно сторонников его учений. Осенний экзамен завершился совсем недавно, и во дворце будет куча людей, желающих лично отдать ему почтение, но он специально отправил вам приглашение. Просто ответим, что я болен. Голова Цзиньцзи уже раскалывалась на части, и как он раньше не замечал этой раздражительной черты Пин Аня. Господин, его величество наследный принц желает, чтобы вы присутствовали лично ради знакомства и выстраивания благоприятных отношений со многими важными людьми империи, а также ради вашего успешного и благоприятного вступления во двор в следующем году. Пин Ань, Дзин Ци снова посмотрел ему в глаза, «Если ты ежедневно сможешь заткнуться на два часа, когда мне заблагорассудится, то в это время...» Глава поместья будет давать тебе вдвое больше денег на свободные траты. Этот дешевый подкуп увенчался успехом, поскольку Пин Ань тотчас послушно замолчал. Еще одной проблемой, нарушающей мирное существование дзинцы, был младший принц хелен И. В этой его жизни он действительно казался обычным ребенком. Дзинцы хладнокровно наблюдал, как тот рос. Он успешно подавлял и уничтожал абсолютно все эмоции внутри себя, когда лицо Хелен И с годами стало все больше походить на лицо человека из его памяти. Седьмой лорд внезапно осознал, что его представление о той личности, за которой он следовал множество жизней, сильно изменилось. Он наблюдал за тем, как этот человек в юности, слишком глубоко утопающий в размышлениях о разных сложных и спорных имперских проблемах, сейчас был обычным подростком, который иногда погружался в свои мысли и волновался из-за туманного будущего. Время от времени глава нянина смотрел на него и постепенно с ужасом осознал ту причину, из-за которой они вдвоем окончательно поссорились. Дзинци никогда раньше не понимал его. Может, потому, что тогда он и сам был ребенком. Он замечал только его проницательность, но не молчаливую стойкость, видел лишь поразительную расчетливость, но не обращал внимания на его внутренние страдания, страх и тревожность. В плоти кровь наследного принца с младших ногтей въелась привычка подозревать абсолютно всех, Он еще в юношестве был слишком предусмотрительным, строя свои планы. Цзинцы думал о том, что его собственные детские махинации в роли главы поместья часто в глазах Элянь-И казались глупым ребячеством и блажью, способствуя их разладу. Как бы то ни было, в той жизни он не собирался отвечать за свое прошлое и категорически отказывался долго размышлять обо всем этом. Когда его посещал Хэлянь-И, он молчаливо приглашал его внутрь поместья, чтобы просто посидеть вместе. Иногда они даже не говорили друг с другом ни слова за весь день. Хэлянь-И полностью погружался в свои мысли, а читал книги. Когда солнце заходило за горизонт и зажигались лампы, наследный принц пробуждался от долгого оцепенения и туманно прощался, либо оставался на поздний ужин. Тот комфорт, который испытывал Хэлянь И в присутствии Дзинци, позволил принцу считать юного главу поместья близким другом. Все те недоразумения, что привели к разладу в их прошлой жизни, казалось, никогда не существовали. В мире существует огромное множество вещей, которые практически невозможно получить. Но на самом деле люди просто не понимают, каково это – приносить что-то в жертву, чтобы достичь желаемого, Им проще убеждать себя, что им просто не повезло, и смириться с этим. Цзиньци все же отправился на банкет по поводу празднования дня рождения знаменитого великого ученого Лу Женьцина, И это произошло только потому, что Хэлянь-И лично явился в поместье Нянь-Ин ни свет ни заря, чтобы разбудить его и заставить идти туда.